Глава 39. Через час после того, как я оставил Абдула Гани и направился к мадам Жу, Назир и трое его ближайших помощников взломали дверь соседнего дома и прошли через все длинное подвальное помещение к люку, соединявшему его с особняком Гани. Когда я пробирался за хламленным коридором полуразрушенного дворца, Назир с помощниками, напялив на себя черные вязаные маски-капюшоны, распахнули люк,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 донесшийся из самых глубин при исходе. Они швырнули его тело на полированный пол. Когда я сражался с Раджаном и его братом на чердаке в другом конце города, Назир и его люди отрубили мясницкими топорами руки, ноги и голову Абдула и разбросали их по всему дому, точно так же, как по его приказу сапна с подручными поступили с останками старого верного Маджида.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 Сначала, конечно, они придумали Сопну вместе с Кадером, чтобы заставить полицию и правительство действовать в их интересах. Каким образом? Гани решил, что для этого нужен общий враг. Сопна, когда этот Сопна провозгласил себя королём воров и убийц, стал призывать людей к революции и грамсать богачей по всему городу. Власти забеспокоились. Было неясно, кто стоит за этим. Мы обещали помочь им выловить Сопну, так что были с ними как бы заодно.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 Они начали устранять людей, от которых Гани хотел избавиться, потому что они были его соперниками в бизнесе, это точно. И все шло согласно его плану, Яр. Весь город стоит на ушах, гоняясь за этим сапной, а старинные недруги Кадеры из кожи вон лезут, чтобы помочь ему переправить оружие, взрывчатку и прочую контрабанду через бомбей, так как надеются, что он поможет им разделаться с сапной. План, конечно, дико безумный, но он работает, Яр. Но однажды к Абдула приходит коп. «Которого зовут Патил. Ты знаешь его, Лин. Помощник инспектора, Суреш Патил. Сучка еще та, Яр». «Но башковитый коп», — добавил Салман с оттенком уважения в голосе. «О да, башковитый. Так вот эта башковитая сучка говорит Гани, что головорезы Сапны оставили на месте последнего убийства следы, которые указывают на участие мафии Кадера. У Гани, понятно, полные штаны, так как его заговор вот-вот раскроется». Ему приходит в голову идея, что надо пожертвовать Кенто из приближённых Кадера. Если молотчики Сапны с кромсают кого-нибудь из членов совета мафии, то это собьёт копов со следа. Они подумают, что Сапна и вправду наш враг. Он выбрал Маджида. Его замусил удался. Расследованием убийства занимался этот Патель. Теу люди собирали останки Маджида, разбросанные по всему дому. Он знал, как близки Маджид и Кадербхай. У Папаши Патило, вот уж кто, кстати, действительно крутой коп, давний ещё ты с Кадерпхаем. Он самолично упёк его когда-то за решётку, я. Кадерпхае отсиживал срок? Спросил я, пожалев, что не спросил его об этом в своё время. Мы ведь немало говорили с ним о тюрьме. Ну да, ему даже удалось бежать из Артур-Роуд. Да ты меня разыгрываешь. А ты не знал этого, Лин? Нет. Это бесподобная история.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 Меня впервые посвящали в дела мафии после смерти Абдул Гани и окончания двухнедельной межусобной войны, унёсшей жизни шести наших людей и полностью вернувшей бразды правления в руки Назира и других сторонников Кадера. Я встретил взгляд Назира и медленно кивнул ему. Его суровое и неулыбчивое лицо на миг смягчилось и снова стало таким же непримирицаемым, как всегда. Бедный старина Маджед Он стал жертвой этого долбанного отвлекающего манёвра. Копы! И эта сучка патил со своей командой и вправду решили, что мафия Кадр-Пхая не имеет никакого отношения к Сапне и стали искать его в других местах. Они знали, что Кадр-Пхая любит Маджида. Гани сорвался с их крючка. И спустя какое-то время его банда снова стала развлекаться со своими топориками. А как отнёсся к этому Кадр? К чему? Он имеет в виду к убийству Маджида. Да, Лим?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 тёплый и заразительный. Санджая обладал щедрой натурой и не позволял никому другому расплачиваться с официантами или барменами, потому что ему хотелось пустить пыль в глаза, как полагали некоторые, а и свойственной ему по природе склонности давать и делиться. Храбрость ему было не занимать, и в опасной ситуации на него можно было положиться с такой же уверенностью, как и в повседневных делах.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 Каждый день мальчик из трущоб одевал чистую белую форму и посещал занятия вместе с сыновьями богачей. Колледж давал хорошее образование. Салман свободно говорил по-английски, имел неплохие познания в естественных науках, истории, географии, в литературе и искусстве. Но в мальчике бурлили непокорный дух и неуёмная тяга к приключениям, с которыми не могли справиться даже сильные руки и крепкие трости воспитателей. Пока Сульман сражался с иезуитами, Санджай пристроился на работу в мафии Кадрабхая. Он был курьером и таскал записки и контрабандные товары из одного опорного пункта мафии в другой. Однажды Санджая попытались ограбить гангстеры из соперничающей группировки. Он вступил с ними в драку и хотя его ранили, сумел доставить Кадреу пакет с контрабандой. Рана была довольно серьёзная, на её лечение ушло 2 месяца.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 произнёс Салман на чистом английском языке. Он не случайно целый год капал всем на мозги, рассуotraняя идею о раковом уделе героя, прежде чем сколотил свою банду. То да пошёл он, то он был такой, чтобы предупреждать Кадербхая о чём бы то ни было. То он был такой, чтобы втягивать нас всех в это дерьмо с Патилом и убивать Маджида для того, чтобы выбраться из него. А после всего этого он, не моргнув глазом, продал нас грёбаным пакистанским копам Яр.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 Гани переправил его сюда вместе с четырьмя другими бандитами и поселил в пятизвёздочном отеле. Платил за них целых 2 года ублюдок. Всё время скулил, что Кадр тратит слишком много на войну и на маджахедов, а сам 2 года содержал этих психов в пятизвёздочном отеле. Когда убили Абдулу, и все говорили, что да с одной покончено, же туда до сгоря напился. Он к тому времени уже 2 года орудовал под знамёнами Сапны и немного тронулся на этой почве. Он сам уверовал в этот бред, который они проповедовали от имени Сапны. Дурацкое имя Сапна. Это ведь женское имя, блин. Всё равно что я стал бы называть себя какой-нибудь долбаной Люси или ещё похуже. Не знаю, кем надо быть, чтобы придумать себе женское имя, ер. Наверное, для этого надо убить 11 человек и остаться безнаказанным. Так вот, когда прошёл слух, что Сапна, то есть Абдулла убьёт же туда донадрался и стал болтать на всех углах, что на самом деле это он сопна. Как-то он был с дружками в президенте и начал орать, что знает, кто организовал все эти убийства и заплатил за них. Грёбаный Ганду. Проворчал Санджай, употребив жаргонный эквивалент слова задница. Все эти свихнувшиеся ублюдки просто не могут не трепать языком я. Хорошо ещё, что в баре были в основном иностранцы, которые не понимали, о чём он толкует.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 Как жаль, что я пропустил это. У меня давно уже руки чесались прикончить этого подонка, особенно после того, как он убил Маджиду. Но меня тогда услали с заданием в Гоа, так что Кадер сделал работу без меня. Они встретили Джиту Даду с его дружками на автостоянке около отеля. Те стали сопротивляться, поднялась стрельба. Два их наших ранили в этой схватке. Один из них был Хусейн, ты знаешь его. Он теперь устроился счетоводом на причале Баларда. Ему оторвало руку очередью из двуствольного ручного пулемёта с обрезанными стволами, которые пользуются таким успехом у публики. Если бы Ахмед Задех не схватил его и не утащил в больницу, из Хусейна вся кровь бы вытекла на этой автостоянке. Всех четверых Джи Туда Аду и троих его дружков пустили в расход. Кадарбхай самолично сделал четыре контрольных выстрелов в голову, но одного типа из этой банды не было на стоянке, и он смылся. Мы его так и не нашли. Сбежал в Дейли, и следы его затерялись. «Мне нравился Ахмед Задех», — тихо произнес, как высшую похвалу Санджай, вздохнув по погибшему товарищу. «Да, он был хорошим парнем». Согласился я, вспомнив Ахмеда, у которого всегда был такой вид, будто он высматривает друга в толпе. Он умер, держа меня за руку. Назир продолжил рассказ, изрыгая слова угрожающим тоном. «Можно было подумать, что он проклинает нас всех».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 Короткие волосы были подстрижены правильной дугой над бровями и напоминали некий темный нимб, нахлобоченный на слегка оттопыренные уши. Мы хотим, чтобы ты взял на себя руководство паспортным бизнесом. Кришна и Виллу прямо-таки настаивают на этом. Они, по-моему, слегка... Да не слегка, а до смерти перепуганы. Они были в трансе, и из-за этих убийств по всему бомбеют. А уж после того, как гони изрубили на куски чуть ли не у них на глазах, они вообще ни живы, ни мертвы. Сейчас все разборки кончились, мы победили, но они все равно трясутся. Мы не можем позволить себе потерять их, Лен. Мы хотим, чтобы ты поработал с ними и типа привел их в норму. Они нам уже плеш проели своими вопросами о тебе. Ни с кем, кроме тебя, не согласны работать. Они влюбились в тебя, старик. Я посмотрел на них, затем перевел взгляд на Назира. Если я понял их правильно, это было очень соблазнительное предложение». После победы группировки Кадер в совете произошло обновление состава. Официальным главой был объявлен Сабхан Махмуд. Назир и Махмуд Мелбав стали полноправными членами совета. Кроме них в совет вошли Салман, Санжай, Фарид и ещё трое уроженцев Бомбея. Эти шестеро говорили одинаково хорошо на хинди, маратхи и английском. Я был единственным известным им горой, говорившим на маратхи, и единственным, кого заколвыли в кандалы в Артур Роуд.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 Назови свою цифру. И ты всегда можешь посещать заседание совета. На правах наблюдателя, так сказать. Что ты на это скажешь? Надо перевести мастерскую из подвала Гани в какое-нибудь другое место. У меня в этом подвале мурашки будут бегать по коже. Не удивляйтесь, что виллу с Кришной трясет там. Ха-ха, <связь> без проблем. Засмеялся Санджай, хлопнув ладонью по столу. Мы и так собирались продать дом, братишка Лен.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 Надо поскорее взять это дело в свои руки. Мы собираемся приобрести одно из больших агентств. Фарид займется этим. А где ты хотел бы работать, Лин? Если не в особняке, гони. Хорошо бы в Тардео. Где-нибудь недалеко от Хаджи Али. А почему именно в Тардео? Я люблю этот район. Там чисто и... Спокойно. И потом мне очень нравится мечеть. Мечеть. Она, можно сказать, будет во мне сентиментальные чувства. Ки Ханьлин, дам поручение Фариду поыскать что-нибудь подходящее. Какие ещё будут пожелания? Мне нужны будут два курьера, парни, которым я мог бы доверять. У меня есть двое на примете. М-м, что за парни? Вы их не знаете, они не из мафии, но на них можно положиться. Их зовут Джонни Сигар и Кишор. Я им доверяю целиком и полностью.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 Этот фарито развлекается. Мы поручили ему устроить пожар, чтобы он отвлёк людей, и они не наблюдали бы за нашими перемещениями. Потому тут здесь такая пустота. Все побежали глазеть на пожар. А поджог он не что-нибудь, а конкурирующую с нами компанию. Теперь наше агентство по недвижимости займёт прочное место в городе. Нашему основному конкуренту после сегодняшнего пожара придётся прикрыть свою лавочку. Мы начнём свою работу завтра же недалеко отсюда. А ты со своими веشيчками можешь спокойно въехать в этот особняк, не привлекая лишнего внимания. Так что Фарит одной спичкой убил сразу двух зайцев, да? И вот под колокольный звон и завывание сирен в километре от нас, где огонь подсвечивал полночное небо, рабочие перетащили всё наше оборудование в новое помещение, и Вилу с Кришной почти сразу приступили к работе. За эти месяцы, что я отсутствовал, Гани по моему совету занялся расширением ассортимента выпускаемой нами продукции и включил в него всевозможные сертификаты, допуски, дипломы, лицензии, аккредитивы, пропуска и прочие документы. Это была стремительно развивающаяся отрасль растущей экономики Бомбея, и зачастую мы работали до утра, чтобы удовлетворить спрос. При этом наш бизнес сам себя подпитывал. По мере того, как лицензионные органы и прочие организации в борьбе с нашими подделками изощрялись в усложнении своей документации, мы за дополнительную плату тут же подделывали внесенные исправления. Это похоже на состязание Красной Королевы. Заметил я как-то Салману после того, как наша новая мастерская проработала в хорошем темпе 6 месяцев. «Лалка Рани» красные королевы. Ну да, или на вечную борьбу между болезнетворными микроорганизмами и их хозяевами, человеческими телами. Я читал об этом, когда работал в клинике в Чхоп-патпае. Наши тела и вирусы, которые паразитируют на них, постоянно соревнуются друг с другом. Когда на теле человека поселяется какой-нибудь вирус, организм вырабатывает защиту против него. Вирус видоизменяется, чтобы преодолеть защитный механизм, а организм вырабатывает новый. И так продолжается без конца. Как в состязании Красной Королевы. Это из книги Алиса в стране чудес. Ну да, я знаю. Мы проходили её в школе. Но я так и не понял, в чём там суть. Этого никто не понимает, не волнуйся. Главное, что эта Красная Королева очень быстро бегает, но никуда не перемещается. Как она говорит Алисе, в их стране надо бежать со всех ног, чтобы оставаться на том же месте. Точно так же и мы бегаем на перегонки с разбросанными по всему свету банками, организациями, выдающими паспорта и лицензии. Они изменяют документы, чтобы избавиться от наших подделок, а мы подделываем их изменения. Они опять меняют технику изготовления документов, а мы приспосабливаемся и к ней. Так и гоняемся друг за другом, оставаясь на месте. Я думаю, ты не остаешься на месте, а очень быстро двигаешься вперед. Ты отлично справляешься с этой работой, Лин. Эти документы – страшно выгодное дело. Сколько мы их не выпускаем, людям все мало. И качество высший класс. Ни один из тех, кого ты снабдил своими документами, нигде не прокололся ярко. Мы, в общем-то, потому и пригласили тебя сегодня на ланч. У нас есть сюрприз для тебя. Я уверен, он тебе понравится. Мы хотим вознаградить тебя за большую работу, что ты делаешь. Я не смотрел на него. Мы шли по проспекту Махатмы Ганди в сторону Ригл Сёркул.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 В нашем деле иногда надо быть жёстким, никуда не денешься, но если это начинает нравиться, то это проблема, на? Пришлось мне побеседовать с ним. «Форид», — сказал я ему, — кромсание людей на куски не должно быть наиболее предпочтительным вариантом. К этому надо прибегать только в самых крайних случаях. Но я его, похоже, не убедил. Тогда решил отдать его тебе в помощники. И это дало результаты, Яр. Теперь, спустя шесть месяцев, он стал гораздо спокойнее.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 Он не сообщил мне ничего нового в этой простой и короткой фразе, я и без него это знал. И между тем его слова отозвались в моем сердце, как удар грома. Скорбь, застывшая в нем глыбой льда, стала дрожать и сдвинулась с места. Вот уже почти год мой гнев на Кадрпхая сдерживал ее, не давая прорваться. Все другие были раздавлены шоком или неистовствовали в отчаянии,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 Мы хорошо прогулялись. Я люблю этот путь от Козовой до вокзала Виктории и часто хожу здесь, особенно по ночам. Салман посмотрел на меня, улыбаясь и чуть нахмурившись, отчего менделевидный разрез его карих глаз стал выражен ещё ярче. Ты вправду так любишь это место? Конечно. Это не значит, что мне нравится здесь всё. Есть много такого, что мне не нравится, но я действительно люблю этот район. Я люблю Бомбей и, наверное, никогда не разлюблю его.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 Вместе с ним мы с Иренгой направились к Тадж-Махалу по широкой площади, заполненной народом, но народ нам был не помеха, встречные расступались перед нами, взлет нам поворачивали головы и шелестел шёпот. Поднявшись по белым мраморным ступеням, мы вошли в ресторан Шамиана, расположенный на первом этаже. Двое официантов усадили нас за длинный зарезервированный для нас стол у высокого окна, смотревшего во двор. Я сел в конце стола, поближе к выходу.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 Там его обнаружила один из помощников Кадера, выискивавший таланты, и последние 3 года заключения Файсал считался кандидатом в мафиози. Выйдя на свободу, он в течение 4 лет был правой рукой Амира и основной ударной силой в его процветающем рэкете. Он действовал решительно и беспощадно, добиваясь цели любой ценой. С его идеальными утонченными чертами лица он выглядел бы, наверное, слащаво, если бы не сломанный приплюснутый нос и не шрам, рассекавший левую бровь, которые придавали ему устрашающий вид. Это была новая кровь, новые главари мафии, новые хозяева города. Санжай, ловкий киллер с внешностью кинозвезды, веселый Эндрюис Гоа, мечтавший занять место в Совете Мафии, сидеющий ветеран и талантливый рассказчик Амир, кладнокровный молодой гангстер Фейсал, который задавал только один вопрос, когда его посылали на дело: палец, руку, ногу или шею. Фарит, прозванный палочкой-выручалочкой за то, что бесстрашно брался за любые проблемы и улаживал их, а также растил шестерох младших братьев и сестёр после того, как его родители погибли во время эпидемии в трущобах. И наконец, Салман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 Даже Эндрю, при всём своём дружелюбии и говорливости, стрелял из своей бердты по загнанному в угол врагу, разряжая весь магазин в грудь одного из бандитов Абдулла Гани, пока тот не умер дважды и трижды, как любил говорить Санжай. И в тот момент эти различия между нами казались мне непреодолимыми, намного перевешивавшими те многочисленные навыки, склонности и стремления, которые нас объединяли.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 Номер снят на 3 дня, пока Лети ведёт переговоры с одним из известных продюсеров. Это любезность с его стороны, которую ей удалось из него выцарапать. Одним словом, киноиндустрия. И каковы успехи в этой отрасли? Грандиозные. Лети просто в восторге. Она договаривается со студиями и предпринимателями. У неё это лучше получается, чем у меня. С каждым разом она заключает всё более выгодные контракты. А я занимаюсь туристами. И мне само это больше нравится – встречаться и работать с ними. И еще тебе нравится, что в конце концов они уезжают, какими бы замечательными они ни были, да? Да, точно. А как в экран? Я не видел его с тех пор, как встречался в последний раз с тобой и Летти. Скучает. Ты же его знаешь. У него теперь слишком много свободного времени. Ему не хватает его каскадерских штучек. Они у него действительно здорово получались. Но Летти была сама не своя, когда он выпрыгивал на ходу из грузовиков и проламывался сквозь закрытые окна и прочие заграждения. Она страшно боялась за него и заставила бросить это дело. И чем же он занимается? Он у нас теперь большой начальник. Что-то вроде исполнительного вице-президента компании, которую мы организовали. Летти, Кавита, Карла с Джитом и я. Она спрашивала о тебе. Я молча смотрел на нее. Карла.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 Но это не имеет отношения к нам с тобой. У нас с тобой все было хорошо. Во всяком случае, мне было хорошо. Мне тоже. И все равно мне кажется, что ты о ней думаешь. Нет, я сказал тебе правду. Я больше не влюблен в нее. Что-то случилось со мной, когда я вернулся из Афганистана. А может быть, это случилось там. Что-то закончилось. Что-то закончилось. «Я должна рассказать тебе кое-что». Пробормотала она и затем, повернувшись ко мне, заговорила громким и ясным голосом. «О ней. Я верю тому, что ты сказала, но я думаю, ты должен знать это, прежде чем ты решишь, что у вас с ней все кончено». «Мне не требуется...» «Лен, подожди. Ты не понимаешь, ты не женщина. Но я уверена, что должна тебе сказать, потому что ты не сможешь решить это по справедливости, пока не будешь знать всей правды о ней».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 Она подрабатывала нянькой в одном доме. Начала Лиза, и по ее тону было ясно, что она относится к этому очень серьезно. Хотя сама была еще совсем девчонкой. Этот тип был отцом ребенка. Об этом она рассказывала. Да, тем лучше. Так вот, никто и пальцем не пошевельнул в связи с этим. Она была сама не своя. И однажды она добыла пистолет, пошла в этот дом, когда он был там один, и застрелила его.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 Лиза внимательно наблюдала за мной, чуть прищурившись, совсем как тогда, много лет назад, у Карлы. Хочешь ещё что-нибудь рассказать в связи с этим? Нет. Покачала она головой, всё так же пристально глядя на меня. Это всё? О'кей. Вздохнул я и, проведя рукой по лицу, поднялся. Подойдя к Лизе, я встал на колени на кровать рядом с ней, приблизив к ней лицо. Я рад, что ты рассказал мне это, Лиза. Это многое проясняет, пожалуй. Но не меняет абсолютно ничего в моих чувствах. Я, конечно, готов помочь ей, если могу, но не могу забыть того, что произошло между нами, и не могу простить. Я хотел бы, но не могу. Это очень упростило бы всё.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 Стелянул глазами по сторонам, он быстро передал туристу маленький белый пакет. Молодой человек был высок ростом, атлетически сложен и красив. Я очень хорошо изучил туристов и почти не сомневался, что это немецкий студент, к тому же наверняка лишь недавно приехавший в Бомбей. У него были деньги и сколько угодно возможностей потратить их. Он направился пружинящей походкой здорового человека к своим друзьям, унося в кармане траву.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 Горестные слезы закипали во мне, такие же настойчивые, как волны прибоя, бившиеся о камень набережной. Но я не мог выплакать их, эти слезы. Я тонул в печали, которая была больше, чем сердце, пытавшееся сдержать ее. Я ухватился руками за каменный хребет парапета, словно хотел вцепиться в сам город и спастись, приникнув к нему. А Мукул… Мукул улыбался, обещая покой.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 Пробормотал я, закрывая рукой глаза от заходящего солнца «Хотя бы потому, что я не привык пить чай с призраками» «Я не призрак, братишка» «Ха!» «Да нет же, Салман разве не сказал тебе?» «Салман» «Да, он хотел, чтобы мы встретились в ресторане, это был бы сюрприз для тебя» «Да, Салман говорил что-то насчет сюрприза» «Сюрприз это я, братишка»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 Чушь собачья, что как это не мог? Что за глупости? Не мог, повторил он, взъерошив пятернюй волосы и прищурился, укорочая меня твёрдым взглядом. Помнишь, однажды мы ехали на мотоцикле, я увидел группу людей, они были из Ирана. Я велил тебе подождать меня у мотоцикла, но ты пошёл за мной. И мы подрались с этими людьми, помнишь? Да. Это были мои враги. а также враги Кадархана. Они были связаны с тайной полицией Ирана с новым Саваком. «Подожди». Прервал я его, нащупывая за спиной парапет, чтобы опереться на него. «Давай закурим». Я раскрыл портсигар, предлагая ему сигарету. «Хм, ты уже забыл? Я не курю сигарет, братишка, и тебе не советую. Я курю только гашиш. У меня есть немного, не хочешь?» «Ну уж нет». расмеялся я, закуривая сигарету. Я не ширяюсь с призраками. В этих парней, с которыми мы дрались, были здесь кое-какие дела, в основном связанные с наркотой, но также с оружием и паспортами. И ещё они шпионили за нами, за теми, кто убежал из Ирана от войны. Я тоже убежал во время войны с Ираком. Много тысяч ранцев перебрались сюда в Индию, и много тысяч ненавидит, а я толухаминый.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 что поможет убить их всех. Кадерпхай произнёс я, продолжая дышать дымом. И мы с Фарыдом нашли некоторых из них с помощью Кадера. Сначала их было 9, мы нашли 6. С ними покончено, а трое осталось. И эти трое знали кое-что о нас. Они знали, что в совете есть предатель, человек очень близкий к Кадерхану. Абдул Гани. М да.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 Остальное ты знаешь. Не все. Совсем недостаточно. Я был там в тот вечер в толпе у полицейского участка. Толпа бесновалась. Все говорили, в тебя попало столько пуль, что твое лицо было не узнать. Ну, крови было много, но... Люди Кадера узнали меня. Они спровоцировали беспорядки в толпе. Подобрались вместе с ней к полицейскому участку. Схватили меня. И увезли в больницу. Кадер послал туда машину с доктором Хамидом. Помнишь его? И они спасли меня. Я встретил там Халеда. Это он вытащил тебя оттуда. Нет. Фарит. Халед был в толпе и подстрекал её. Палочка выручалочка вывести тебя. Но вскликнул я в изумлении от того, что Фарит ничего не сказал мне об этом, когда мы несколько месяцев работали вместе. Он всё это время знал, где ты? Да, Лин. Если тебе надо поделиться с кем-то секретом, доверь его сердцу Фарида.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 встретил другую девушку, Амину, двоюродную сестру Фарида. Она ухаживала за мной больше года, мы собираемся пожениться. "Иди ты!" вскричал я, потрясённый его намерением жениться чуть ли не больше, чем его чудесным возрождением. "Это и ты тоже", усмехнулся он, пихнув меня в бок. "Нам обоим пора идти, нас ждут". "Чало, ты иди вперёд", ответил я ему с такой же счастливой улыбкой. "А я скоро приду". «Нет, пошли вместе». «Мне нужно всего минуту. Через минуту я пойду за тобой». Поколебавшись, он улыбнулся, кивнул и направился через арку к Тадж-Махалу. Вечер притушил огненное дневное сияние. Туман и пар заволокли горизонт, как будто небо у дальней стены мира растворялось, бесшумно шипя в водах залива. Большинство судов и паромов были надежно зачалены за швартовочные столбы и, конечно, не было.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 Thank you.